Глава двадцать пятая Через два дня, спустившись к завтраку, я с удивлением обнаружила, что Джек ждет меня в кухне. Он был свежевыбрит и в чистой рубашке, волосы на концах все еще влажные после недавнего душа. Стоило мне увидеть его, как мое сердце, как обычно, заколотилось, но вскоре успокоилось. Стоило мне подумать о том, по какой причине он может здесь быть». Либо кто-то настучал на меня по поводу тайника с пончиками, либо ему нужно было что-то со мной обсудить. «Доброе утро, Мелли», — сказал он, выгнув на манер Ретта Баттлера бровь и отхлебнул из кружки с надписью «Лучший папа в мире», украшенной крошечными отпечатками больших пальцев. «Доброе утро». Я хотела открыть шкафчик, но Джек поднял мою дымящуюся кружку. «Как ты любишь». «Сахара больше, чем соли в мертвом море, а сливок больше, чем кофе». «Отлично», — сказала я, улыбаясь, и беря у него крошку. «Чувствуешь себя лучше?» Кружка зависла на полпути к его рту. «Я не знал, что я болен. Ты не был самим собой. Эта книга, похоже, отнимает у тебя больше сил, чем обычно. Не сводя глаз моего лица, он сделал большой глоток кофе». «Правда?» Он поставил свою кружку на стол и, скрестив руки на груди, посмотрел на меня с выражением, которое было мне незнакомо. «Ты была в моей комнате, когда меня там не было?» Я едва не выплюнул свой кофе. «Вот уж нет. За исключением того единственного раза, когда ты вышел ночью, я волновалась о тебе. Я ни разу не заходила к тебе в комнату. Меня не приглашали в нее». В его глазах заплясали огоньки. «В смысле поговорить? Или посидеть? Не лежать? Или...» Я взмахнула кружкой, и кофейные гуща едва не выплеснулась. «Я имею в виду, что нет, не было. Миссис Холлихан заходила туда, чтобы поменять простыни и пропылесосить, но это всегда в твоем присутствии. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что кто-то ковырялся в замке». Я воспользовался старым бойцкаутским методом, сунул в замочную скважину бумажку и потом нашел ее на полу. Но внутрь никто не входил. Бумажка, которую я положил между дверью и дверным косяком, все еще была там. Но кто-то пытался. Ловко придумано. Спасибо. Он прислонился к стойке. Думаю, это был Марк. Он все еще ищет этот бриллиант. В последнее время Джонатан Голдсмит развил все те повышенную активность, задавал вопросы о праве собственности на найденные сокровища. Я уверен, что он считает, что легендарный бриллиант не только существует, но и спрятан в нашем доме. Он пытается избежать того, что случилось с рубинами, когда те были найдены на принадлежащем нам участке. Если мы сможем доказать, что это он пытался проникнуть в твою комнату и тем самым нарушил договор, то мы можем прямо сейчас выставить его из нашего дома. Я осторожно посмотрел на Джека. Но только если ты этого хочешь. Мы знаем, что никакого бриллианта нет, поэтому Марк все еще нуждается в деньгах, и ему понадобится наша финансовая помощь, что означает, что он просто будет обязан помочь тебе. И я знаю, как это важно для тебя». Для нас, я затаила дыхание, все сказанное мной было правдой, но в душе я надеялась, что его ответ будет отрицательным, потому что если мы остановим съемки, у Джека не будет причин оставаться в доме. Мы мало продвинулись в деле налаживания наших отношений, если не считать того, что теперь мы разговаривали друг с другом. Но, по крайней мере, живя под одной крышей, мы могли приблизить этот момент. К моему удивлению, Джек улыбнулся мне. А по-моему, это даже весело. Съемки раздражают, но Харви платит нам, как и обещала, к этому моменту мы уже привыкли к хаосу. Они сильно отстают от графика, и мне нравится наблюдать, как у Марка все летит к чертовой бабушке. Уже одно это компенсирует многие неудобства, если, конечно, ты не против. Я кивнула. и отхлебнула из кружки, чтобы скрыть, насколько я не против. Кухонная дверь открылась, и вошла Джейн, держа близнецов, одетых для прогулки. Их цветера и шапки были разных цветов. Я закусила губу, чтобы не высказать свое недовольство, хотя отчетливо помнила, как раскладывала их наряды утром после того, как достала их из кроваток. «Мы готовы идти в гости к Джиджи, -Джи», заявила Джейн, качая близнецов на руках. Сара захлопала в ладоши, а Джей-Джей замахал венчиком. Джейн опустила детей, и, конечно же, они оба побежали к Джеку. Я убедила себя, что это потому, что они уже видели меня. Джек нагнулся, чтобы поднять обоих, и расцеловал их в щеки. «Отлично. Мы можем забросить их по дороге». «Куда едем?» — спросила я. «На кладбище Магнолии. Джейн упомянула о твоих планах наведаться туда». когда вчера мы с ней пытались цивилизованно пообедать на кухне с близнецами. Я решил поехать с вами, если ты не возражаешь. «Конечно, нет. Но ты уверен?» — спросила я, не сомневаясь, что мы все еще не забыли тот последний раз, когда были втроем на кладбище. «Уверен. Мне нужно это сделать. Разве не лучший способ побороть свои страхи? Это посмотреть им в лицо. Кроме того, я могу притвориться, что я тебе нужен». «Это будет полезно для моего эго». В его голосе слышалась нарочитая беззаботность. «Ага», — согласилась Джейн. «но, возможно, тебе стоит облегчить себе путь. Поход на другое кладбище с нами двумя не лучший способ заново акклиматизироваться». «По крайней мере, не ночью», — сказал Джек, глядя на меня. «И я уже загрузил свой плейлист с оркестровой музыкой, так что вам не нужно будет петь». Нола сказала, что тебя попросили покинуть музей. «Никто меня не просил», — спокойно ответила я. Я ушла до того, как они успели это сделать. Джейн и Джек недоуменно посмотрели на меня. «Итак», — сказала я, направляясь к двери, — «давайте покончим с этим. Позже якобы пойдет дождь, и единственное, что я не люблю так же сильно, как кладбище ночью, — это кладбище под дождем». Кухонная дверь распахнулась, и внутрь шагнул Марк Лонга. Его красное лицо было покрыто обильной испариной. Он поднял руку, и я заметила, что его ранее на маникюренные ногти теперь обкусаны до самой мякоти. «Ты меня достала!» — произнес он, и обвиняющим жестом ткнул пальцем в мою сторону. Джей Джей воспользовался моментом, чтобы громко выпустить зловонную порцию газов после чего захихикал. Один только вид Марка произвел на детей тот же эффект, что и звук журчащей воды на большинство людей с полным мочевым пузырем. Получилось жутко забавно. И, как мне кажется, все это оценили. Все, кроме Марка. — О чем ты говоришь? — спросил Джек, вставая между мной и Марком. Я говорю обо всех проводах и шнурах, которые были вырваны из розеток и завязаны так туго, что потребуется целый день, чтобы выпрямить их, в то время, как я плачу актерам и съемочной группе за то, что они ничем не заняты, а сидят без дела. И это все по ее вине. Он обошел Джека и вновь ткнул в меня пальцем. — Погоди одну минутку, — сказал Джек. Его голос звучал по-прежнему вежливо, но теперь в него закралась угроза. «Моя жена не имеет к этому ни малейшего отношения. По моему телу разлилось приятное тепло», — Джак сказал. «Моя жена». «Верно», — усмехнулся Марк. «А я папа римский, мы все знаем, что здесь происходит, так что пусть она скажет своим маленьким друзьям Касперам, чтобы они прекратили нам мешать». «Знаешь, Мэтт, — сказал Джек, передавая мне детей, шагнул к Марку, — будь ты добрее к людям, в том числе к своей съемочной группе, глядишь, у них бы не было необходимости разыгрывать себя, чтобы тебя позлить. Моя съемочная группа состоит из профессионалов, которые никогда не поставят под угрозу свою работу». «Прекрасно», — сказал Джек, натягивая куртку и застегивая ее. «Скажи Харви и другим продюсерам, что съемки срывает кучка призраков, а потом дай мне знать, что они тебе на это скажут». С этими словами он открыл заднюю дверь, выпустил нас, Джейн, и закрыл ее за нами. В самый последний момент Джей Джей выпустил очередной залп газов, я в знак благодарности поцеловала его в щеку. После того, как мы оставили близнецов у моих родителей, Джек отвез нас по Митинг-стрит Каннингтон-авеню и главным воротом кладбища Магноли. Меня всегда мучил вопрос: не потому ли почти все уличные указатели кладбища были такими неприметными, чтобы туристам было труднее его найти? Однако, несмотря на комаров и почти невидимые указатели, кладбище Магноли, место тридцати тысяч захоронений, в том числе многих известных, и печально известных личностей, а также настоящая сокровищница архитектурных памятников, природных пейзажей и дикой природы, пользовалась популярностью. Причем, главным образом, родственников усупших, топофилов и охотников за привидениями. И у таких людей, как я. Хотя технически мы не попадали ни в одну из этих категорий, нас туда затаскивали те, кто в них попадал. Когда мы въезжали в ворота, на лобовое стекло упало несколько капель дождя. Я была почти рада дождю. Это означало, что на кладбище не будет праздно шатающихся, и никто не услышит ритм барабанов марширующего оркестра из нашей автомобильной стереосистемы. Я опустила голову, изучая карту, которую нарисовала для меня Вероника. Это помогало мне избегать любопытных взглядов некоторых обитателей кладбища, стоящих у своих надгробных скульптур среди прославленных архитектурных красот магнолий. А некоторые подглядывали за нами из-под полога мха, свисающего с распростертых ветвей вековых дубов, укрывавших мертвых в их порой беспокойном сне. Я наклонилась вперед, чтобы показать Джеку, куда ему ехать. «Сверни с главной дороги вот здесь», и мимо Большой Лагуны поезжай к Масолеум Роуд. Вероника говорит, что участок находится недалеко от могилы экипажа легендарной подлодки Ханли. Так что ты можешь следовать указателям. Она встретит нас там, поэтому ищи ее машину. На мой телефон пришло сообщение от Нолы. Шарлотта снова под часами. Ее нашел Марк. Он злится. А За этим последовал Смайлик, сердитым лицом, выпускающей из носа пар. — То ты же! Я не стала исправлять опечатки. Нола теперь была экспертом по чести перевода моих текстов. — Отлично, бой здесь заберет меня. Они одного роста молча смотрели друг на друга. Гейл укусил Марка и прекратил это дело. — Хороший мальчик. — Это от Нолы. Похоже, генерал Ли укусил Марка, когда тот разозлился, найдя замороженную Шарлотту. «Впрочем, я его не виню». Джек посмотрел на меня. «Ты не винишь Марка за то, что он разозлился, или генерала Ли за то, что он его укусил?» И то, и другое. Улыбнулась я и зачитала сообщение для Джека и Джейн. «Пожалуйста, передай Ноле, чтобы она сказала Бо, что я до конца года могу отвозить ее в школу», — сказал Джек. «Я выключила телефон. Это слишком долго печатать». «Не проще ли тебе просто сказать ей, когда ты увидишь ее? Джек искоса взглянул на меня, но затем вновь переключил внимание на узкую дорогу, что вела к реке. Вдалеке маячил мост Ревенелл. Мы заметили машину Вероники, стоявшую на обочине асфальтированной дорожки. Джек скользнул на свободное место позади нее. В болотной траве стояла голубая цапля. Дождь уже разошелся не на шутку — Но ей, похоже, он был нипочем. Хотя был почти март, полчища комаров были в полном составе. Их количество, скорее всего, соответствовало количеству призрачных обитателей, которые подкрадывались к нам из-за надгробий и выползали из-под земли. «Можно не выключать музыку?» — с надеждой спросила я. «Сомневаюсь, что Вероника это оценит». Джек снова посмотрел на Джей. «Если кто-то забыл спрей от насекомых, у меня в бардачке есть свой». «Мне не надо», — сказала я, вспомнив, как вылила на себя почти целую канистру после того, как закончила принимать душ. «Мне тоже», — сказала Джейн, подвигаясь к дверце машины и протянув руку через спинку моего сиденья, сжала мое плечо. «Если их станет слишком много, дай мне знать, я лучше тебя блокирую шум». Я просто не хочу делать это сейчас, на тот случай, если Адриэна захочет что-то сказать. Я кивнула и улыбнулась в знак признательности. Пока Джейн выходила из машины, Джек держал на ней большой черный зонт, помогая ей остаться сухой, пока она не раскрыла собственный. «Мой зонт достаточно большой для нас обоих, если ты не возражаешь», сказал он, подойдя к моей стороне фургона. Я улыбнулась ему вдыхая запах его мыла и лосьона после бритья, и чувствую себя гораздо счастливее, чем может чувствовать себя любой человек, стоящий на кладбище под дождем. Увы, моя улыбка немного поблекла. Стоило мне увидеть, как из машины вместе с Вероникой выходит и Майкл. Не то чтобы он мне совершенно не нравился, просто меня раздражало его нетерпение по отношению к Веронике из-за ее нежелания ускорить переезд. Я подозревала, что ему никогда не доводилось терять близких, что объясняло его неспособность понять ее. С другой стороны, они были женаты достаточно давно, чтобы он мог этому научиться. Мы поздоровались, и я повернулась к Майку. Не ожидала увидеть вас здесь. Он обнял Веронику, держа над ними обоими зонтик. Надеюсь, вы не против. Просто я в самую последнюю минуту решил поехать вместе с ней. Он сжал плечи жены. Подумал, что тем самым мы убьем двух зайцев. Он издал натужный смешок. «Можно ли мне говорить такие вещи на кладбище? В любом случае, мы решили сделать предложение о покупке дома на острове Джеймс, если он все еще свободен». Я посмотрел на Веронику. Та с непроницаемым лицом улыбнулась мне в ответ. «Это потрясающие новости!» — сказала Джейн. — Я так рада за вас. Не могу дождаться, чтобы его увидеть. По состоянию на прошлый вечер, дом все еще продавался, — сказала я. — После того, как мы закончим здесь, я прямиком поеду к себе в офис, посмотрю на предложение и позвоню вам, чтобы мы могли застолбить его за нами. — Отлично, — сказала Вероника. Она сделала шаг вперед из-под зонта, как будто забыла, что его держит над ней Майкл. «Адриэнна здесь», — сказала она, шагая через подъездную дорогу к той части кладбища, которую мой отец называл бы «мягко ухоженной», что, как я знала, на самом деле означало «пребывает в естественном состоянии». И было в его словаре синонимом слова «лень». Вероника остановилась у прямоугольника скошенной травы, на котором был установлен белый каменный крест, у основания креста рос зрелый розовый куст. Я узнала это только по шипам. Весь в бутонах, в ожидании весны. Наверху креста лежала россыпь камешков, свидетельство о посетителях. А Вероника неуверенно улыбнулась. Моя мама посадила розовый куст и ухаживала за ним. Теперь, когда она не может делать это сама, мы с Линти приходим по крайней мере раз в неделю, чтобы подстричь траву и обрезать увядшие розы. Адриэнна предпочитала орхидей, но они не растут на кладбище. Мы стояли полукругом у ног могил. Сильный речной бриз переносил с собой дождь. Соленый запах болот бил нам в лицо. Я закрыла глаза и сосредоточилась на окружавших нас голосах, стараясь просто слушать и, не давая моему разуму, открыться полностью, чтобы случайно не пригласить кого-нибудь внутрь. «Что-нибудь слышно?» — спросил Майкл. Я взглянула на Джейн, и мы обе покачали головами. «Нет», — сказала я. «Дайте нам еще несколько минут». Я сосредоточилась, пытаясь выделить один голос из хаоса слов, который больше походил на спутанный клубок проводов. Джейн протянула мне руку, и я, зажмурив глаза и прислушиваясь к неразборчивой мешанине голосов, крепко ее сжала. В моих висках пульсировали первые приступы головной боли, но я продолжала цепляться за руку Джейн, пытаясь услышать голос Адриены даже после того, как поняла, что ее здесь нет. «Что-нибудь еще?» — спросил Майкл с ноткой нетерпения. Джейн отпустила мою руку. «Ничего, совсем ничего». «Что это означает?» — спросила Вероника. «Такое случается часто». Объяснила Джейн. Духи обычно тусуются в важных для них местах или там, где у них есть незавершенные дела. Но если подумать, люди обычно не испытывают сильных чувств по поводу того, где они похоронены, потому что это незнакомое для них место. Кладбищенские призраки обычно бродят там потому, что они либо не считают себя мертвыми, либо не знают, что они мертвы. Она приветливо улыбнулась Веронике. «Мне жаль». Я надеялась, что Андрея появится здесь. Вероника как будто поникла, лицо ее погрустнело. Вот почему она в доме. Вероника, Майкл мягко сжал ее плечи. Мы приняли решение. Мы собираемся сделать предложение о покупке. Это ничего не меняет. Вероника бросила на меня умоляющий взгляд. Но у нас до продажи дома. Еще есть время, не так ли? Я не знала, что ответить, вспомнив другого духа на их чердаке того, что столкнул меня с лестницы и слал мне сообщение с угрозами. Основная причина, по которой мы пришли на кладбище, заключалась в том, что я хотела поговорить с Адриэнной наедине. — Конечно, — сказала Джейн. Я послала ей предостерегающий взгляд, но она его проигнорировала. «У нас еще есть время», — продолжила она. «Мы с сестрой придумаем способ. Не так ли, Мелани?» Мне потребовалось время, чтобы произнести хотя бы слово. «Конечно». Я сглотнула и, выдавив из себя улыбку, сказала. «Ремонт почти закончен, но, надеюсь, у нас еще будет время». Как будто это единственное, что мешало мне вернуться на чердак и задать вопросы. Но не слишком. Сказал Майкл, у нас есть прекрасный новый дом, и мы с нетерпением ждем возможности в нем поселиться. Его рука лежала на плече Вероники, но его улыбка скорее напоминала гримасу. Спасибо за ваше старание. Он посмотрел на часы. Мне нужно вернуться на работу. Пойдем, Вероника. Я с нетерпением жду возможности поговорить с вами, Мелани, О предложении сегодня, чуть позже, добавил он, глядя на меня. Они попрощались. и направились обратно к своей машине. Положив руку на спину жены, Майкл повел ее к пассажирской двери, как будто опасался, что она передумает и останется. Когда они проезжали мимо нас, бледное лицо Вероники смотрело на нас в окно, делая ее похожей на призрак. «Вы в порядке?» — спросил Джек. «Мобики в ноль." Просто устали. Дождь прекратился, я неохотно вышла из-под зонта Джека чтобы он мог его закрыть. Джак пристально посмотрел на нас, словно желая убедиться. Мавзолей Вандерхорстов находится прямо за поворотом. Если вы двое хотите подождать в фургоне под подрёв музыки, я, пока мы здесь, хотел бы еще раз взглянуть на него. — Для твоего текущего книжного проекта мне не совсем удалось скрыть нотку надежды в голосе. — Отчасти, — сказал он. Я подумал, вдруг не удастся найти что-нибудь с именем Эванджелина, что могло быть упущено в официальных документах. «Я иду с тобой», — сказала я, подходя к нему. «Я тоже», — сказала Джейн, быстро догоняя нас. Мавзолей Вандерхорста было трудно не заметить. Еще до того, как меня, спасибо стараниям доктора Софи воллен Араси. Насильно обучили архитектурным стилям, я поняла, что в этом конкретном мавзолее нет ничего обычного. Когда мы приблизились, я прочистила горло. Он был построен в стиле египетского возрождения. Заметили, что здесь нет арок. Вместо этого египтяне устанавливали стены под углом 70 градусов для придания им прочности. «Ты опять гуглила?» «Да», — спросил Джек, улыбнувшись уголком рта. «Может быть. Или, возможно, я просто это знаю». «Понятно, что это». Он указал на две каменные колонны по бокам двери. Я нахмурилась. «Колонны?» Джейн тихо хихикнула, а Джак вздохнул. «Это колонны с цветами лотоса. А на двери есть крест, чтобы вся конструкция не выглядела слишком языческой». «Знаю», — сказала я. Нет, я не солгала, я точно где-то прочитала об этом прошлой ночью, пока гуглила информацию о кладбище, чтобы приготовиться и знать, кого, если вообще кого-то, можно здесь ожидать, кроме Адриэны. При каждом шаге под ногами чавкала грязь. Я не выдержала и остановилась, чтобы посмотреть на свои стильные туфли на каблуках. Ладно, я все-таки дам тебе прогуляться. Голоса вновь раскричались, и я слишком устала, чтобы их блокировать. — Я тоже, — сказала Джейн, направляясь в сторону фургона. Я прошла всего несколько шагов, когда заметила рядом с мавзолеем Вандерхорстов необычный надгробный камень, правда стоявший чуть в стороне отряда семейных захоронений. В поисках могилы, которая могла быть местом последнего упокоения Ванжелины, первоначально похороненной в нашем саду, я хорошенько его осмотрела. Мраморная колонна с зазубренным краем вместо капители создавала впечатление обломанной. Ее венчал пучок резных листьев лотоса, таких же, как на мавзолее. На лицевой стороне не было ни имени, ни дат, лишь циферблат часов с римскими цифрами, показывающие 6.30. «Странно», — сказала Джейн. «Интересно, что это означает? Может, время смерти...» «Может, на обратной стороне есть имя?» Я посмотрел на свои туфли, а затем на раскисшую землю между асфальтовой дорожкой, на которой я стояла, и над гробным камнем. «Давайте я посмотрю», — сказал Джек. «Я уже выпачкался в грязи». Он остановился и посмотрел на памятник. «Вам известно, что это значит, когда колонна сломана вот таким образом?» «Конечно», — сказала я, и это была не совсем ложь. Я действительно помнила, как Софи как-то раз бубнила о кладбищенских скульптурах, иное дело, что я ее практически не слушала. Но ты давай расскажи нам. Его улыбку можно было принять за самодовольную хмылку. Это означает, что жизнь человека неожиданно оборвалась. Обычно сломанные колонны указывают на то, что там похоронен кто-то молодой. Я мрачно кивнула, а Джек направился к задней части памятника. «Можешь прочитать имя и даты вслух?» — спросила я, когда он ничего не сказал. Джек ответил не сразу. «Я бы с радостью, если бы мог. Там просто странный символ, ничего подобного я раньше не видел. Ни имени, ни даты. Он обошел памятник, рассматривая его сверху донизу, чтобы удостовериться, не пропустил ли чего. Нет, ничего». Он вытащил из заднего кармана телефон и начал фотографировать. «Я перешлю их тебе и Джейн. Вдруг у вас возникнут идеи? Может, это просто декоративный элемент? Но раз уж мы имеем дело с вандерхорстами, кто знает?» «Верно», — сказала я. «Сфотографируй, и спереди тоже». Мой телефон был забит фотографиями. Открыв его, я пальцами увеличила фото обратной стороны памятника. На экране. Сначала я подумала, что это египетские иероглифы, но это не они. Я смущенно посмотрела на Джака и Джейн, вспомнив, что однажды призналась им, что в детстве, пытаясь красить одиночество, научилась читать иероглифы. Мы остановились перед фургоном, затем втроем одновременно склонились над телефонами, изучая странную резьбу на снимке. — Очень красиво, — сказала Джейн. Я даже склонна думать, что это обычный орнамент, хотя и не уверена. Странно, что нет ни имени, ни даты, только этот странный символ и циферблат. Увеличив картинку, насколько это было возможно, я снова рассмотрела ее. Орнамент состоял из продуманного сочетания элегантных прямых линий и изгибов, которые на первый взгляд мне что-то напомнили. Но после тщательного изучения Я решила, что это просто случайные отметины. «Есть какие-нибудь предположения?» — спросил Джек. Нет. Мы с Джейн покачали головами, я подняла глаза, и когда снова посмотрела на экран, ощутила знакомое легкое покалывание. «Кажется, я уже где-то это видела. Просто не могу понять, где». «Надо показать это и воня». В унисон сказали мы с Джеком и с глупыми улыбками посмотрели друг на друга. Джейн закатила глаза. Вы это серьезно? Советую вам снять комнату. Она открыла заднюю дверь фургона и забралась внутрь. Я открыла дверь со стороны пассажирского сиденья, и моему взору тотчас предстала лежащая на нем красная подушка. Я подняла ее, чтобы Джейн и Джек тоже ее увидели. Похоже, Адриана все-таки была здесь. Наверное, она просто была не в настроении говорить. Я пристегнула ремень безопасности и положила подушку на колени. В голове вертелась дюжина вопросов. Но ни на один из них у меня не было ответа. Мой телефон звякнул. Пришло очередное сообщение. Я вытащила его из сумки и посмотрела на экран. Кровь моментально застыла в моих жилах. «Все в порядке?» — спросил Джек. «Если бы...» — ответила я. Я повернула телефон так... чтобы он и Джейн могли прочитать текст. «Конец близок. Давай ко мне в ад!» «Нам нужно вернуться на чердак, не так ли?» — тихо спросила Джейн. Пульсация в висках усилилась. «Да», — неохотно согласилась я, но только после вечеринки у Ребекки, хотя, если честно, я не уверена, чего я боюсь больше.